20 приёмов манипуляторов. Приём первый. Речевая связка, если то. Давайте рассмотрим несколько жизненных ситуаций. Девушка говорит своему парню, который занят собственными делами. Если ты меня любишь, то проведёшь этот вечер со мной. Разговор двух коллег. Если ты не ответишь на звонок начальника, то будешь уволен. Молодая мама, для которой важен профессиональный рост, говорит сама себе. Если я хорошая мать, то должна больше времени проводить с ребёнком. Мы попадаем в ловушку, где думаем, что первая часть утверждения, если является причиной второй частью утверждения, то такие фразы могут ставить нас в уязвимое положение, отнимать ресурс, задевать боли и страхи. Откуда появляется такой вид манипуляции и как с ним работать? Я думаю, что с самого детства и уже будучи взрослыми, мы пытаемся объяснить себе процессы, которые происходят в окружающем мире помощью нашей логики. Наши суждения зачастую могут быть нелогичными, однако воспринимаются они как истинные. Например, если на небе тучи, то скоро пойдёт дождь. Однако этой гипотезе суждено рано или поздно не оправдаться. Дождь может пойти в другой части города, он может пойти через пару дней или вообще не пойти. Между частями фразы, если на небе тучи и то скоро пойдёт дождь, не всегда присутствует связь так же и с речевыми манипуляциями. Чтобы с ними бороться, необходимо сделать всего два простых шага — показать, что последовательность не обязательно будет работать именно так, использовать конкретные аргументы и факты, которые показывают, что за первой частью фразы не всегда будет идти вторая. Давайте попробуем применить эти два шага. Если ты не ответишь на звонок начальника, то будешь уволен. Если я не отвечу на звонок начальника, то я не нарушу правила организации, поэтому уволить меня будет нельзя. Хорошего работника, выполняющего все свои обязательства, не уволят с работы из-за неотвеченного звонка. Если ты меня любишь, то проведёшь этот вечер со мной. Не обязательно проводить каждый вечер вместе, чтобы показать свою любовь. Каждый человек проявляет свою любовь по-своему. Кто-то дарит цветы или подарки, кто-то ухаживает, подаёт руку или помогает снять пальто. Если я хорошая мать, то я должна больше времени проводить с ребёнком. Есть множество хороших мам, которые не проводят всё своё время с ребёнком. В наше время это не обязательно. Можно уделить ребёнку всего пару часов в день, однако сделать это качественно, не отвлекаться на внешние факторы и давать максимум родительского тепла и любви. Итог прост. Если вы заметили, что вами манипулируют, запугивая последствиями, постарайтесь рационализировать услышанное и донести до своего собеседника, что данная последовательность не сработает. Используйте конкретные факты и аргументы.